«Дамы и господа!» Голос Фадеева был ровным и уверенным. «Говорит командир воздушного судна, прошу минуту вашего внимания, а также понимания и содействия экипажу. По техническим причинам мы будем вынуждены вернуться в Москву. Ситуация штатная. Прошу сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и выполнять требования». Бортпроводников по салону пронесся нарастающий испуганный гул. После того, как Вагеев повторил сообщение дважды, практически все пассажиры проснулись и внесли в этот звук, напоминающий шум разъяренного океана, свою лепту. Бортпроводники тут же снова вышли к пассажирам. А Верин успел распределить между всеми сотрудницами зоны салона самолета И проконсультироваться с маршалом. Шепотом он попросил Людмилу приготовить аптечку и машинально порадовался тому, что из пятнадцати человек экипажа пассажирской кабины у троих высшее медицинское образование со скачками давления, истериками и обмороками, так или иначе, они должны были справиться. Остальное не приведи бог, но ему баснословно повезло, что В экипаже есть профессиональные медики. Евгений вышел в салон туристического экономического класса. Люди нервно сжимали ладони. Кому-то уже принесли таблетку и стаканчик с водой. Евгений, что происходит? Знакомый мужчина из тех, кто помогал во время драки усмирить Савина, вопросительно посмотрел на него в глазах страх. А ведь человек, сразу видно, не робкого десятка. Но на высоте десяти тысяч метров все люди в своих инстинктах и страхе примерно равны. «Нет». Евгений на секунду задумался, как ответить. Сработал сигнальный датчик. Возможно, ошибка прибора, а возможно, действительно, небольшой дефект. Командир обязан вернуться. «Можем разбиться». «Еще более напряженно. Спасибо, хоть шепотом!» — спросил он. «Никак нет. Евгений присел на корточке перед пассажиром. Ситуация штатная. Никакой угрозы безопасности полета. Спасибо». Кирилл откинулся на спинку кресла. «Если хотите, могу успокоительного принести», — сказал он дружеским тоном. «Пока не надо». Кирилл вяло улыбнулся, про себя проклиная, на чем свет стоит, свою актерскую впечатлительность. Умом все понятно, угрозы нет, а все равно страшно. На этот раз у Кирилла Николаева было самое дурное предчувствие. Евгений коротко кивнул, поднялся и поспешил в кабину к Фадееву докладывать о том, что в салоне пока все в норме. Насколько это возможно, учитывая ситуацию, Кирилл, Я ничего не поняла! Алиса впилась в локоть Николаева так, что ему стало по-настоящему больно. Все в порядке. Он поморщился от неприятных ощущений, через которые к нему возвращалась угавшая была паника. Мы что, возвращаемся в Москву? Будет аварийная посадка. Про аварийную! Кирилл высвободил руку из клешней Алисы. Командир ничего не говорил. Обычный возврат по техническим причинам. — Ты что ж, не понимаешь? — Алиса взвела. — Самолет сломался. Значит, сажать буду аварийно. — Ситуация штатная. Ясно? — прикрикнул Кирилл на нее. — Тебе русским языком сказали, что угрозы безопасности нет. — А, кого ты слушаешь? Они хотят притупить наше внимание и спокойно всех угробить. — Я... — голос ее дрожал. — Я не могу, мне страшно. — Не бойся. С трудом улыбнулся герой экрана, прижав девушку к себе. — Я с тобой. Алиса прикихла в его объятиях. Кирилл тем временем оглядел салон. Часть пассажиров замерла, как на взлете, впившись побелевшими пальцами в подлокотники кресел. Другая часть, наоборот, громко переговаривалась. Гул, похожий на жужжание взбудораженного пчелиного улья, нарастал. То и дело слышались слова «сломанный самолет, «аварийная посадка». Бортпроводницы, улыбаясь, ходили между рядами кресел, наклонялись к пассажирам, отвечали на вопросы. Некоторое время клиенты прислушивались к ним и успокаивались, но очень скоро на слова девушек перестали обращать внимание. Аптечка пошла в дело полным ходом. А те, кто не признавал лекарств, но и со страхом был не в состоянии справиться, начали распаковывать пакеты из дьютифри. Маршал переходил от одной компании к другой с суровым видом, При его приближении бутылки прятали под кресло, но стоило ему отойти, как их тут же доставали. Евгений велел срочно вывозить в проходы тележки с прохладительными напитками. Надеялся, что такой нехитрый маневр отвлечет людей. Кирилл попросил у Вареньки минеральной воды и посмотрел на Алису. Та сидела сосредоточенная, с невесть откуда взявшимся ноутбуком на коленях. — Что ты пишешь? — поинтересовался он. «Статью для журнала!» «Какую?» — удивился Кирилл. «На злобу дня!» — Алиса дернула плечом. «Как триста пятьдесят пассажиров, среди которых оказались известная журналистка Алиса Бронько и знаменитый актер Кирилл Николаев, чуть не погибли по вине одной авиакомпании!» «Милая!» — Кирилл нервно засмеялся. «Что за глупые шутки? Послушай!» Она посмотрела Кириллу в глаза. У нас с тобой есть шанс, как следует пропиариться на этом деле. Хочешь? Ну да, наверное, неуверенно пробормотал он. Тогда сиди спокойно и жди. Как только самолет приземлится, я перешлю редактору текст. Через десять минут эта сенсация заполнит весь интернет. А потом появится в нашем журнале. Ты, кстати, не против романтической линии. — Деловито поинтересовалась она. — Что? — не понял Кирилл. Ну, — Но если я напишу, что пережитые опасности сблизили актера и журналистку, твоя девушка не обидится? — Нет у меня девушки, — ошарашенно пробормотал Кирилл со вчерашнего вечера. — Но ты, прежде чем передавать текст в редакцию, мне покажи. — Ладно, — отмахнулась она. — А ты не помнишь, как представители этого рейса зовут? Помню. — удивился он. — Дарья Морозова. — Спасибо, — пробормотала Кристина и с ней человеческой скоростью застучала по клавишам. Кирилл никак не мог оправиться от удивления. Десять минут назад Алиса сидела напуганная, бледная, а теперь вот во весь опор понеслась извлекать выгоду из ситуации. — Надо же! — Насколько прагматичны стали современные женщины, даже в обмороке полежать спокойно не могут. Испуга хватает ровно на пять минут. А потом пережитый стресс оборачивается неуемной энергией. Ладно, лишь бы не разрушающей, а так пусть себе строчит в своем ноутбуке, если ей делать нечего. Акула-пера. Все лучше, чем сидеть с квадратными глазами, впившись в его руку. Кирилл откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Что-то, откровенно говоря, от всей этой ситуации он перенервничал. Его способность действовать и извлекать из чего-либо выгоду была сейчас на нуле, а до Москвы еще далеко.